В двадцати шагах бился и ржал покалеченный конь Сергея. «Кто-то вдруг завыл по-варяжски. Волком!» Духарев встрепенулся, Бросился к бьющемуся на земле коню, кольнул его мечом в горло. «Прости, брат», — подхватил колчан. «Эх, стрел маловато. Лук, меч в ножны и бегом туда. Где драка?» Мимо вихрем пролетел всадник. Духарев отпрянул, но всадник его узнал. «Я свой, батька!» и нырнул прямо в клубы дыма. Вокруг прыгали длинные тени. Бой распался на множество стычек. Обогнув горящую избу, Духрев наткнулся на трех викингов, прижавших кого-то к тыну и, похоже, намеревавшихся брать живьем. Мимо Духрева на подмогу северянам пробежал четвертый, на Сергея он внимания не обратил. Шлемы панцирь у Духрева типично скандинавские, да и рост соответствующий. В общем, принял Духарева предок мирных норвежских рыболовов за своего и поймал стрелу под лопатку. Духарев черпнул из колчана ещё три и спокойно, словно в соломенной мишени, одну за другой отправил их в спины северных разбойничков. Особенно не прицеливался. Знал, ни один панцирь, ни даже панцирь с кольчугой, ни даже его собственная отменнейшая бронь не выдержит полутонного удара граненного наконечника. Викинги попадали, и за ними обнаружился десятник Велим, немного помятый, но непобежденный. «Батька, сзади!» — Духарев отпрыгнул, одновременно разворачиваясь в прыжке, роняя лук и выхватывая меч. Следующий выпад он встретил основанием клинка. И тут же ответил сам, с двух рук, мощно. Его противник на миг опешил, обнаружив, что от первого же удара варяга его щит развалился пополам. Новый удар оставил викинга без меча, а заодно и без правой руки. Добить разбойничка Духрев не успел. Сбоку прилетело копье. Духрев перехватил его левой рукой, хекнул и метнул копье в черный силуэт его бывшего хозяина. Звука попадания не услышал. «Батька, я тут!» — закричал Велим. Он уже был при мече и щите. Вон, батька, бегут!» Духарев бросил меч в ножны, подобрал лук. Сочно защелкала тетива. Викинги тоже умели уворачиваться от стрел и отшибать их клинками. Но духаревские летели вдвое быстрее, чем привычные скандинавам. Мелькание теней и пламени тоже изрядно мешало. Словом, бежали к ним пятеро, а добежали только двое. Этих Велим не подпустил к своему воеводе. Бились викинги отменно. Один бы Велим не продержался и нескольких минут, но за его спиной был Духарев, который шип одного викинга стрелой, а другого уже мечом, потому что стрелы кончились. «Колчан твой где?» — крикнул Велиму. Тот мотнул головой. «Приседли остался». Духрев бросился к убитам, выдернул пару стрел, больше не успел. И выстрелить не успел. На него накинулись сразу трое. Одного оттянул на себя Велим, но два оставшихся, здоровенных, с закопченными мордами Скандинава, тоже немало. Тем более Сергей уже подустал. Второго меча у него не было. Он подобрал чей-то щит. Викинги работали слаженной парой. Один, длиннорукий, активно махал секирой, норовя излохматить щит. Второй с мечом вертелся сбоку, искал варежской оплошки. Но оплошал викинг с секирой. Духарев искусно подставился, дал ему вогнать секиру в верхний край щита, слегка довернул, и викинг, потеряв равновесие, пропустил колющий удар под мышку. Меч вошел легко и увяз. Духарев еле успел увернуться от второго разбойника. К счастью, секира Нурмана застряла в щите и досталась Духареву. Сергей отпрыгнул назад и встретил врага ударом в голову. Тот пригнулся, но топор все таки задел шлем, ремешок лопнул, и шлем слетел с головы Скандинава. Викинг должен был быть оглушен, Вернее, этого ожидал Духарев, И едва не расстался с жизнью. Ответный удар викинга был молниеносен. Лишь в самый последний момент Сергей успел уйти, изогнувшись под совершенно немыслимым углом, но меч викинга все равно чиркнул его полбу, и кровь залила правый глаз. Меч снова взлетел, духарев скинул секиру, как бы парируя, но враг был хитер и не купился, поднял щит. Вот сейчас он отведет удар топора а сам одновременно ударит по низу, со стороны залитого кровью глаза. Духарев рассмеялся. Он видел все намерения противника. Секира описала кривую, целя викингу в ногу. Тот, естественно, среагировал, уронил щит вниз, спасая голень, а Духарев могучим рывком увел оружие вверх по дуге. У него аж в плече хрупнуло от усилия. Краткий миг... Маска ярости на закопченной роже викинга сменилась маской ужаса. Враг не почувствовал ожидаемого удара в щит, успел понять, что ошибся. В следующий миг секира снесла ему верхнюю половину черепа. Викинг еще падал, а Духарев уже развернулся на звон железа, увидел спину еще одного скандинава. В таком же рогатом шлеме, как и у поймавшего стрелу в шею берсерка. Не раздумывая, Сергей метнул секиру, и рогатый упал. «Велим, цел?» «Вроде того». С руки десятника капала кровь, но рана была сразу видно пустяковая. «Если Нурманское железо достает по-настоящему, кровь не капает, а хлещет». «Кажись, мы победили, батька. Звона-то не слыхать?» И точно. Вопли, бабий плач, треск огня. Но характерных звуков боя не было. «Или нас», — неоптимистично предположил Духарев. Велим сверкнул белыми зубами и вдруг испустил волчий вой. Тотчас отозвались трое или четверо волков. А буквально через секунду из темноты вырвался всадник, осадил в шаге от Духарева, сорвал шлем. Сергей узнал коня раньше, чем увидел замурзанное, счастливое лицо сына. «Видел, батя? Ты видел? Как я того, рогатого, а?» Уходит, это Артем его выручил. Но молодец. Подошли Трувор и еще двое. Все пешие. «Собирайте наших», — сказал Духарев. «Я сейчас». Он выдернул из спины викинга секиру и побрел к бережку. Устал, однако. Чай не мальчик, пятый десяток пошел. Сергей наклонился, черпнул шлемом прохладную воду, окунул голову. Тень драконьей головы косо падала на песок. Духарев положил шлем, скорабкался на борт дракара, отпихнул мертвого викинга, поднатужился, снял со штыря дракона и швырнул вниз. Вот так-то лучше. Сергей спрыгнул на песок и пошел к своим, помогать. Потеряли они четверых. еще трое были ранены. Погибли все лошади, за исключением Артемовой. Викингов уложили 46 человек, включая корабельную охрану. Это оказались не Нурманы, а Свеи. Впрочем, разница невелика. Духарев понимал, что ему с варягами здорово повезло, что успели побить стрелами две трети противников, пока те расчухались и спешили нападавших. Больше всех завалил Духарев, десятка-полтора. Правда, ни у кого из варягов не было такого мощного лука. Шестерых прикончил Артем исключительно стрелами. Он единственный не дал себя спешить. Это было замечательно, потому что в рукопашной со свеями Артём бы не устоял. Викинги были матеры в отменных бронях, Какого чёрта им понадобилось в заброшенной деревушке? Это, впрочем, тоже выяснилось. Деревушка оказалась новгородским погостом, так что, кроме мирного населения, тут квартировали Тиун и несколько воев. Свеи порубили их так же просто, как обычных смердов. От всего поселка уцелели только несколько женщин и десяток детей, успевших убежать в лес. Остальных, включая малолеток, свеи перебили. Скорее всего, и этих нашли бы и зарезали, чтобы не оставлять свидетелей. Один из раненых викингов, которого допросили перед тем, как милосердно перерезать горло, заявил, что Хирт шел в Новгород наниматься на службу Святославу. Но акулья скандинавская порода взяла своё. Свеи прослышали о погосте и решили поживиться. Не окажись Духарев со своими поблизости — Пришли бы Свея в Новгород, как ни в чем не бывало, а меха, бобровую струю и прочие ценные вещи, взятые на погости, с прибылью продали бы на киевском торгу. Теперь вся добыча досталась варягам. Это радовало. А вот Свеев было жалко. Не по-человечески, а из военных соображений. Крепкий Свейский хирт был бы не лишним в будущем походе. Коней тоже жалко. Хорошие были кони. А зато варягом достался отличный дракар на двенадцать порвёсел, способный к морскому плаванию. Отменный дракар, почти новый, можно сказать, только обкатанный. Все это Духареву сообщил трувор, разбиравшийся в кораблях не хуже, чем хузарин в лошадях, а кыпчак в верблюдах. Правда, команда у них для такого красавца была маловата. Грести могли только трое. Сергей, Трувор и еще один варяг. Артём постоянно находился при раненых, а Велим, раненый легко, но неудачно, в левую ладонь, тоже на весло сесть не мог. Одной рукой много не наворочишь. Его пристроили у Кормила. Впрочем, Трувор уверял, что вниз по течению, да еще с попутным ветром, он и один сможет довести дракар до ближайшего варяжского форпоста. А там у них будет столько рук, Сколько понадобится. Приготовленную для новгородцев дань он тоже прибрал. Духарев узнал об этом только когда они отплыли. Но это было по правде. Отбитая у разбойников добыча исконно принадлежала тем, кто ее отбил. На море или на суше, какая разница. Духарев еще слегка беспокоился об уцелевших местных. Как они выживут без мужиков? Но решил, что это не его проблемы. Припасов смердом хватит три зимы пережить, из 14 изб сгорело только пять. Короче, выживут. И вообще, вскоре сюда приедут новгородские мытыри, пусть они и разбираются со своими данниками. От щедрот Духарев оставил им Артемова коня. Конь хоть и хорош, но не боевой, обычный. Артем не возражал. Ему достались изрядные трофеи — брони и оружие побитых им викингов, и четырнадцатая доля с добычи. Три доли духреву, как воеводе, и по одной каждому из варягов, включая мертвых. Впрочем, Артем в любом случае не стал бы спорить. Он был не жаден, да и к поселянкам, оставшимся без мужской опоры, испытывал сострадание. Тех двоих девушек, которых в свое время отобрали свеи, предлагал даже взять с собой, Дескать, они и с ранеными помогут. Духарев, однако, не разрешил. Так что с собой варяги взяли только своих, мертвых, Обмазали медом, зашили плотно в шкуры и уложили на дно драккара. Можно было их придать огню и в поселке, но Трувор попросил взять тела с собой. Сергей согласился. Его родичи. Ему виднее. А вот со свеями поступили неуважительно. Ободрали и уложили груды в ближайшем лесочке. Пусть у лесных хищников будет маленький праздник. Через два дня, быстрее чем верхом, они пересекли условную границу новгородской пятины. И на следующее утро по правому берегу началась земля, подвластная Ольборду Красному — Белозерье. Там их уже ждали. Свейский дракар заметная штуковина. Там же они приняли на борт еще десяток грибцов, охотников и попутчиков, которым надобно было попасть в княжий град. К этому времени уже было ясно, что все трое раненых выживут. Главная заслуга в этом принадлежала, безусловно, Артёму. Духарев был горд. Спасать жизни, по его мнению, было более высокое деяние, чем отнимать. Славно что его сын перенял у матери это искусство.